Первый день. Три вещи произвели на Андрея впечатление. Во-первых, макет искусственного спутника Земли над входом в школу. Из гипса были отлиты раскрытая книга и полушарие Земли, а над ним, на никелированной дуге, блестящий, как с зеркала, спутник с четырьмя лучами-антеннами. Замечательно сделано. «Ни в одной школе, наверное, нет такого спутника». Затем ему доставило удовольствие походить вокруг одноэтажного здания школьной мастерской. Окна мастерской были настолько широкими, что стены казались целиком стеклянными. Расположены окна низко. Смотри сколько угодно, что находится внутри. А посмотреть было на что». Там стояли токарные, фрезерные, сверлильные станки, электроточила верстак с тисками. Андрей знал эти станки. Он в своей школе не раз ходил на экскурсии по заводам. Однажды удалось даже чуточку поработать на токарном станке. Правда, ему разрешили только повернуть ручку суппорта, но все равно считалось, что он работал. Понравился и пруд похожий на цифру 8 посередине через узкую горловину был перекинут серебристый словно воздушный мостик на берегу росли плакучие ивы с опущенными до воды ветвями подивами стояли скамейки уютный уголок одно нехорошо девчонок туда посходилась не подступиться если бы не девчонки он и сам с удовольствием посидел бы подрывами Совсем бы неплохо. Погода, хмурившаяся с утра, во второй половине дня понемногу разгулялась. Сквозь тучи порой выглядывало солнце и становилось тепло. Незадолго до ужина произошла встреча, которая и насмешила, и озадачила Андрея. Шел он, насвистывая. Вдруг откуда ни возьмись, толстячок навстречу выкатился петя замзав андрей преградил ему дорогу милорд вам не кажется что мы знакомы тот захлопал белесами ресницами а узнал петя и кожа на его лбу поползла вверх не а а 7 б еще больше удивился петя в нашей школе будешь учиться ты сильно догадливый усмехнулся андрей чего бы я коптил здесь небо но ну? Как поживают твои солдаты? Сам ты солдат, — помрачнев обрезал Замзав, — и нет тебе до них никакого дела. Во-первых, — наставительно произнес Андрей, — я не солдат, я король. Во-вторых, надо разговаривать вежливее, а то возьму тебя двумя пальцами. Он страшно выкатил глаза и протянул растопыренные пальцы к Петиному горлу. — И пикнуть не успеешь. Но что-то Петя не очень испугался. Не распускай руки, не на улице. Вот возьмут на совет коллектива, дадут жизни, Света из тебя отбивную котлету сделает. Это какая Света? Которую на помощь тогда звал? А ты думал? Ну и что, бить будут, что ли, на этом совете? Петя презрительно окинул его взглядом, как бы говоря, здоровый ты, а дурак. Не бить, а внушать, — рассудительно сказал он, и, не желая больше попусту тратить время, пошагал своей дорогой. — Ишь ты! — невесело раздумывал потом Андрей. — Козявка а тоже важничает, ершится! Не тронь! В какой-то совет пожалуется! Нет, надо сразу показать себя, а то не успеешь и оглянуться, как на шею сядут. Светлану Пащенко Андрея увидел во время ужина. Столовая, выстроенная рядом с общежитием и сообщавшаяся с ним узким коридором, была очень просторна. В ней поместились все ученики интерната, и старые, и новички ужинали за длинными столами. У каждого класса свой стол. Здесь Андрей впервые увидел за одним столом тех, с кем ему отныне предстояло бок о бок провести несколько лет. Почти никто еще не был знаком друг с другом. Все с любопытством переглядывались, говорили мало, сдержанно, полушепотом. Зато у соседей седьмого А совсем другое дело. По всему чувствовалось, за столом у них собрались старые товарищи. Оттуда доносился негромкий, но веселый смех, восклицания Андрей взглянул туда и увидел Светлану Пащенко. Чему-то смеясь Она снимала с подноса стаканы с киселем и расставляла их на столе. Андрей тотчас узнал ее, несмотря на то, что на ней не было тех заляпанных мелом брюк и кофточки. Как и остальные девочки, она была одета в коричневое платье с узеньким белым воротничком, исчезла и косынка с головы, и правильно, ни к чему ей косынка. Густые русые волосы, заплетенные в две косы, здорово шли ей. «Да ничего не скажешь, Светланы, девочка приметная. Не то, что эти пигалицы из ее класса. Вон та, белобрысая, у той нос пуговицей, у ее соседки большой рот и уши торчат. Наверняка жабой прозовут. Правда, вот напротив него сидит девочка. Ничего, красивая, только сладенькая какая-то, будто сахарная. А вилку смешно держит, мизинчик в сторону» да и ребята так себе не гвардейцы за исключением рыжего рыжий стоящий парень и кулачище что булыжники витать любит подраться рядом с ним паренек заморыш всего и виду что глаза наверное близорукий таких дразнят глаза на ложке не видят ни крошки и остальные ребята не внушили андрею особого уважения мелкий народец подумал он Таким овечкам пастухи нужны. Всех с рыжим зажмем. Кто главный? После ужина Андрей остановил на дворе рыжего парнишку и по-приятельски подмигнул. Дескать, ты мне, парень, нравишься, я не прочь с тобой познакомиться. И рыжий подмигнул в ответ. Довольно похлопал себя по животу. А ничего, кормят на совесть. «Видал, народец какой подобрался в нашем классе!» — со смешком сказал Андрей. «Детский сад! Шмакодявки!» — подтвердил Рыжий. Андрею понравилось, что и Рыжий разделяет его мнение о ребятах. «Значит, столковаться с ним можно!» «Твоя которая кровать?» — поинтересовался Андрей. «Выяснилось, что кровать их рядом». «Так это ты занял место у окна?» — обрадовался Андрей. «Бестер ты!» — А как звать? — По фамилии Шашаев. Звать Митяй. А тебя? — Королёв? — Значит, король. Точно. Новые приятели не расставались до самого отбоя. Они отлично понимали друг друга. Решили так. Раз спать будут рядом, то и сядут за одну парту. Ребят прижать по всем правилам, чтобы не пикнули. Воспитательницу не слушаться, пусть поймёт — что орешки они непростые. Лишь в одном не сразу нашли общий язык. Кто из них будет главным? Ни тот, ни другой не желал находиться в подчинении. Доводы Андрея о своем старшинстве не убедили Митяя. Эка важность старше на три месяца, а дым через нос пускать умеешь? Детские забавы. С пятого класса курю. Однако Митяй не собирался сдаваться. Сжав кулак и согнув в локте руку, предложил Андрею пощупать твердый бицепс. Андрей не стал демонстрировать свои мускулы, а сказал «стыкнемся». Спокойная уверенность Андрея озадачила Митяя. Но ничего другого ему не оставалось, как ответить «пошли». В укромном уголке двора за гаражом они схватили друг друга за пояс – и в ту же секунду повалились на землю. Андрей недаром предложил стыкнуться. Он знал приемы борьбы и не успел Митяй опомниться, как уже лежал крепко прижатый к земле. Андрей помог ему подняться, отряхнул пыль с пиджака. Митяй только и сказал «Селен, бродяга!». Около десяти часов в спальню, стуча к облучками, вошла Раиса Павловна. Оглядев каждого, будто пересчитывая все или на месте, сказала. «Ребята, завтра первый день вашей жизни в интернате. Чтобы вы чувствовали себя здесь не гостями, а хозяевами, уже с завтрашнего дня будете выполнять кое-что из того, что входит в обязанности каждого воспитанника. Это самообслуживание, дежурство на объектах, соблюдение чистоты и порядка». По кислом озадаченным лицам ребят Нельзя было сказать, что они обрадованы. Скорее наоборот. Завтра утром, продолжала воспитательница, торжественная линейка. Все должны быть в новых брюках и куртках. Подъем в 7 часов. Поэтому сейчас ложитесь, и чтобы не было слышно ни звука. Спокойной ночи. И, прикрыв за собой дверь, она удалилась. «Вопросы будут?» Выходя на середину комнаты, спросил Митяй и обвел всех грозным взглядом. «Нет вопросов. Порядочек. Слышали, что она сказала о дисциплине? Железная должна быть дисциплина. Никто не возражает?» Все пятнадцать мальчиков с интересом слушали бойкого оратора. А тот, польщенный вниманием, распалялся еще больше. «Теперь такой вопрос. Кто должен поддерживать порядок? Человек с твердой рукой. У нас есть такой человек. Вот он!» Митяй указал на Андрея. «Зовут его Король, все видят. Товарищ Король, прошу занять место. Я буду секундантом». Андрей уселся на стул и положил на стол локоть. «Так, кто желает испытать силу?» спросил Митяй. «Ну, вот ты!» ткнул он пальцем в грудь худенького паренька. «Как фамилия?» «Кровчук, Иван. Порядочек. Но, Иван, покажи, на что способен». — А не поборю, думаешь? — азартно сказал Иван. — Я жилистый. Действительно, была у Кравчука сила. Но против короля все же он не мог устоять. Дважды Андрей прижимал его покрасневший кулак к столу. Человек пять схватилось с королем в единоборстве, и все признавали себя побежденными. Остальные даже и не пытались мериться силами с таким грозным противником. В углу на последней койке сидел Дима Расторгуев, тихий, неприметный парнишка с серыми, спокойными глазами. Когда начали состязаться в силе, Дима не подошел, как другие, к столу, а продолжал заниматься своим делом. А занимался он тем, что пришивал к новой куртке белый воротничок. Закончив эту не совсем мужскую работу, он тоже подошел к ребятам, Посмотреть, что там за чудеса творятся. И когда Андрей с видом победителя уже в третий раз спросил, «Ну, кто еще желает?», Дима вдруг сказал, «Дай-ка попробую». Король скептически оглядел его невзрачную фигурку. «Садись, будешь шестым по счету». Однако случилась удивительная вещь. Как не тужился Андрей, не краснел, Как ни напрягались проволока и жилы на его шее, Пересилить твердую, словно бетонную руку Димы он не мог. — Нет, стой, обожди, — сконфуженно забормотал Андрей. — Конечно, у меня уже устала правая, давай левыми. На этот раз, хотя и с большим трудом, он все-таки взял верх над Димой. — А ты силен, — с уважением поглядев на Диму, проговорил Андрей. — Вроде и нет в тебе ничего такого, а крепышок... «Ну!» — снова начал ораторствовать Митяй. «Убедились, какая в нем могучая сила!» И он поднял руку Андрея, как это делает судья на ринге, когда показывает публике победившего боксера. «Все убедились!» «Так что понятно теперь, кто в нашей спальне главный начальник?» «Всем понятно?» «Порядочек!» «Между прочим, я заместитель короля!» «И он!» — Митяй указал на Диму Расторгуева. Тоже будет заместителем, моим заместителем. Ясно? И чтобы дисциплина была у нас железная. Необыкновенные парты. Держа наготове охотничье ружье, Зубей, крадучись, кустарником продирается вперед. Андрей, сжимая в руке пистолет, бесшумно идет за ним. Ноги вязнут в песке, Зубей неожиданно замирает. Сквозь листья кустарника Андрей видит, из-за песчаного бархана показалось несколько верблюдов. По бокам у них свешиваются большие ящики. Андрей знает, в ящиках дорогие коллекции старинных марок. Рядом с караваном на низкорослых конях следует охрана индейцы. Они по пояс голые, лица раскрашенные, у каждого поперек седла карабин. Такой сон снился Андрею, и как раз в тот момент, когда Зубей прицелился из ружья, здание общежития интерната разнесся призывный звук горна, запевшего утреннюю побудку. Андрей не проснулся. Он увидел, как один из индейцев воинственно затрубил в походный рог. Подняв карабины и пришпорив коней, индейцы помчались прямо на них. Зубей выстрелил. Андрей, целись в скачущие фигурки, одну за другой посылал пули. Индейцы в панике повернули обратно. «Ура!» — закричал Андрей и бросился вперед. И вдруг громкий голос разбудил его. «Ой, и молодцы вы спать!» Андрей открыл глаза. В дверях стояла Раиса Павловна и, смеясь, говорила. «Уж я стучала-стучала! Хотя бы кто-нибудь поднял голову! Почему?» — сказал из угла Дима Расторгуев. — Я не спал. — Ну, мальчики, пора вставать. 7 часов. Когда воспитательница ушла, Митяй сердито подбил кулаком подушку и проворчал. — Порядочки, вставать в такую рань! Он зевнул и закрыл глаза. Андрей тоже попробовал уснуть. Эх, такой сон не дали досмотреть. Что же дальше было? Но где там было досматривать сон? Заворочились, пружины заскрипели, озевали так, что хрустели челюсти. Однако подниматься не спешили. В спальню снова заглянула Раиса Павловна. Она потребовала, чтобы все немедленно вставали. Ведь надо помыться, одеться, потом будет зарядка, завтрак, торжественная линейка. Ничего не поделаешь, пришлось вставать. Сидя на кровати и почесывая взлохмаченную голову, Митяй недовольно спросил. — Это каждый день так будут поднимать? — А ты думал, пожалеют, — зло ответил Андрей и посмотрел на дверь. — Ходит, как жандарм. Давай, скорей! Зарядку делали на широком спортивном плацу перед общежитием. Низкое, негреющее солнце, пробиваясь сквозь листву, Будто забрызгало ровный плац с желтой краской. Было прохладно, неуютно, пока выстраивались по классам и выполняли всякие команды налево, направо, разомкнись, а попробую-ка особенно малышам, эту премудрость с первого раза. Прошло немало времени, и Андрей совсем замерз. После зарядки отправились завтракать в столовую. Тут девочкам из их класса пришлось побегать, разносить порции каши, молоко в стаканах, раздавать ложки. Митяй сказал, «Хорошо, что хоть только девчонок заставляют дежурить здесь». «Как бы не так», — возразил Андрей, посматривая на Светлану, сидевшую за соседним столом. «Вон у Ашек, видишь, ребята, как носятся? Девчонкам прислуживают». «Да, жизнь!» — вздохнул Митяй. Торжественная линейка и в самом деле была торжественной. Перед длинной шеренгой учеников, выстроившихся в виде буквы «П», стоял покрытый красной материей стол. Там расположились директор школы, зауч и еще какие-то люди. Первым выступал директор Сергей Иванович. И хотя он говорил об известных вещах, сегодня большой праздник для ребят и педагогов, что в школу пришло новое пополнение, но слушать его было неинтересно. Высокий, чернобровый, еще молодой, он говорил быстро, горячо, командир, с одобрением подумал о нем Андрей, говорит, как шашкой рубает. Зато очень уж не понравилось Андрею выступление старшего воспитателя Леонида Даниловича Кузовкина. Лет сорока, в черном отглаженном костюме, с карандашом в руке, он начал так. «Обратите внимание на новичков. Вот хотя бы седьмой Б. Взгляните на мальчиков. Отличаются они от мальчиков из седьмого А?» «Отличаются. Всем выданы воротнички. А пришиты они у новичков?» «Не пришиты». По мнению Андрея, Дима Расторгуев мог бы возразить старшему воспитателю ведь у него подшит воротничок, но Дима скромно промолчал. «А это не мелочь!» — продолжал Кузовкин. «В воспитании все важно. Большая культура человека начинается с мелочей». Выступление его затянулось минут на десять. Вообще, он правильно говорил, но многие ребята из седьмого бы обиделись. Выходило, что именно они самые некультурные и отсталые люди». Затем выступали шефы, представители завода «Сельмаш». Они сказали, что будут очень рады, если на станках, которые завод передал интернату и помог установить в школьной мастерской, ребята научатся хорошо работать и полюбят труд. Вслед за этим из картонных ящиков были торжественно извлечены телевизор и магнитофон. Это тоже подарок завода. Шефам дружно аплодировали. В заключении директор объявил в приказе благодарность ученикам, помогавшим строить общежитие. Они сэкономили для интерната две тысячи рублей. В приказе перечислялись фамилии отличившихся. Среди них директор назвал и Светлану Пащенко. Строителям тоже аплодировали. И Андрей хлопал в ладоши, но не очень сильно. Две тысячи. Что-то сомнительно. Об успехах молодых строителей извещал и плакат в вестибюле школы. строим класс за классом, шли воспитанники через вестибюль школы, и каждый видел этот плакат. И все-таки Андрея брало сомнение. Неужели и правда наработали на 2000 Прибавили, наверное. Ну, потолкались там, помазали немного. А уж расписали. Патриоты, герои труда! Но раздумывать об этом было некогда. Раиса Павловна командовала. «Живо, живо, ребятки, за мной!» Раиса Павловна поднималась по лестнице впереди Андрея. Тук-тук, стучат, спешат ее каблучки, а он нисколечки не торопится, шагает себе через две ступеньки, раз, два, и, как не спешит воспитательница, вот-вот наступит ей на пятки. Это смешило Андрея. Их класс помещался на третьем этаже, Раиса Павловна подождала, когда все подойдут к дверям, и широко распахнула их. «Входите!» Андрей заглянул в класс и от удивления раскрыл рот. Парты, выстроившиеся в три ряда, сверкали белой краской. Кажется, что особенного, белые парты или черные, но это было настолько непривычно, что все стояли пораженные. Раиса Павловна рассмеялась. «Испугались, но занимайте места! У кого слабое зрение, садитесь поближе!» кто-то спросил. «А почему они белые?» Возле блестящих, как угольки глаз воспитательницы, опять рассыпались веселые лучики. «Чтобы с грязными руками не садились! А разве не нравится? Светло, бело!» И верно. В классе было светло, как на улице в ясный день. Зеленоватые стены, белый потолок, белые парты, два больших окна. Первым пришел в себя Митяй. «Последнюю парту окна не занимать!» — предупредил он. «Понятно? Порядочек!» Это его любимое словцо «порядочек», которое Митяй произносил бодрым и страшно деловым тоном, вызвало веселое оживление. Ребята кинулись занимать парты. «Митяй молодец!» Выбрал лучшее место. Никто не мешает подальше от учителя, а главное — окно рядом. Любуйся сколько душе угодно. не без опаски усевшись на белую скамейку, Митяй провел пальцем по глинцевидной поверхности парты и с уважением сказал. — Как молочко, Раис Паловна. А если чернилами капнешь? — Не бойся, из интерната не исключим. И с лукавой улыбкой добавила. «Принесешь мыло, водичку, отмоешь!» «Нет, нет!» — в панике замахал Митяй руками и под общий смех смиренно печально произнес «Уж лучше не буду капать!» К соседней партии подошла та самая сахарная девочка, которая, беря в руки вилку, смешно оттопыривала мизинчик. Чуть прищурив голубые глаза, она жеманно спросила, обращаясь к Андрею. «Надеюсь...» Не будешь возражать, если я сяду за эту парту? Андрей пожал плечами. Какое его дело? Он партами не распоряжается. Но сахарная девочка не смутилась. Меня зовут Соня, а тебя Андрей, я уже знаю. Не Андрей, а король, вмешался Митяй. Король? Ах, как интересно. Хорошо. Я буду звать тебя королем, можно? Андрей снова пожал плечами. Назначив девочек с передней парты на сегодня дежурными, Раиса Павловна предупредила, что после уроков состоится классное собрание. Перемена власти. Прозвенел звонок, и начались уроки. Они были такие же, как в обычной школе. Также приходили учителя, здоровались, вызывали учеников по списку, объясняли материал. Это было знакомо, обычно. Андрей и Митяй почти не слушали, о чем говорили учителя. Они перешептывались, смотрели в окно. Андрею нравился вид из окна. Башенные краны на горизонте, заводские трубы, округлые пролеты железнодорожного моста, телевизионная вышка. Жалко только, что дерево ее загораживает. Один шпиль виднеется. «Подумай, железо», — сказал Митяй. «Зато тополь какой! Лет тридцать ему! Эх, силища!» Но вскоре Митяй заскучал, зевнул. Потом, кивнув на Сонечку, он подмигнул Андрею и показал большим пальцем, мол, девочка мировая и, кажется, симпатизирует королю. Андрей, хотя и обозвал его дураком, но в душе не мог не согласиться, что Сонечка действительно ведет себя странно. «Ну...» Для чего ей каждую минуту оборачиваться к нему? Сначала попросила про макашку, будто нельзя было взять у соседки. Или вынула бы из чистой тетради. В каждой парте лежат чистые тетради. На уроке географии она повернулась к нему и шепнула. «Правда, симпатичный географ?» А на уроке геометрии вдруг спросила. «Восемью девять семьдесят два? Правильно?» «Как тут не удивиться?» Такие вещи в третьем классе полагается знать. Да, странно вела себя Сахарная с белокурой кудрявой головкой и голубыми глазами Сонечка Маркина. На переменах было весело. Не то, что в прежней школе Андрея. На всех трех этажах и во дворе репродукторы через школьный радиоузел разносили музыку, да такую задорную, что так и подмывало пройтись на каблуках Прищелкнуть пальцами и выбить лихую чечетку. Через секунду двор оживал, как растревоженный муравейник. Не успеешь оглянуться, и переменка прошла. Пятый урок по расписанию. Литература. Все ожидали появления нового учителя, а пришла Раиса Павловна. Оказывается, она и есть учительница литературы. Андрей развеселился. — толкнул Митяев в бок, шепнул, посмеиваясь. — Ну, пока печушка песенки поет, сразимся в морской бой. Но он еще не успел расчертить квадрат, как Раиса Павловна начала рассказывать о жизни Некрасова. И Андрей забыл об игре. За весь урок он не посмотрел в окно, а Сонечка ни разу не обернулась. Весь класс еще бы с удовольствием слушал, но зазвонил звонок. И только затих звонок дверь тихонько отворилась, и вошла высокая молодая женщина в очках с толстыми стеклами, за которыми глаза ее казались совсем маленькими. «Здравствуйте, дети!» — произнесла она тихим и тонким голосом. «Ребята!» — сказал Раиса Павловна. «Это ваша вторая воспитательница Маргарита Ефимовна. Мы с ней будем чередоваться. День я, другой она». Андрею показалось, что Маргарита Ефимовна слегка покраснела. Но это ему, наверное, показалось. Отчего ей краснеть? Новая воспитательница отошла к окну и стала там. Положила руки на подоконник, пригладила складочку платья, тронула очки. Раиса Павловна подала ей стул. — Спасибо! — поблагодарила Маргарита Ефимовна. И тут все увидели, что ее розовые щеки еще сильнее порозовели. Ну и чудеса, подумал Андрей. Сама Раиса Павловна предпочитала обходиться без стула. Все-таки виднее немного. Собрание она начала с того, что рассказала о режиме дня воспитанников и об их обязанностях. Ого, сколько обязанностей! Дежурство по спальне, классу, столовой. Кроме того... Школа, общежитие и вся территория интерната разбиты на участки, которые на месяц закрепляются за классами. Их классу в этом месяце выпало наводить чистоту в общежитии. Мальчикам на своем, втором этаже, девочкам на третьем. В классе зашумели. «Каждый день убирать этажи!» «Каждый день», — хладнокровно подтвердила Раиса Павловна. но «Ну, не пугайтесь. У вас будут помощники, целых 30 человек». Первый класс «Б». Что тут началось? Да она просто смеется. Какие то помощники? Им самим помогать надо. А Раиса Павловна и в самом деле смеялась. Даже курносый носик ее морщился от смеха. Она подошла к Маргарите Ефимовне и сказала, «Посмотрите, до чего понятливые». И к ребятам. «Вы догадливый народ, правильно? Им нужна помощь?» Вот и будете шествовать над ними. Через некоторое время каждому прикрепим по первокласснику. Будете помогать им, стелить кровати одеваться, умываться, в общем, будете папами и мамами. Не нравится? Но зато и они будут помогать вам. Переждав, пока прекратится шум, Раиса Павловна сказала уже более серьезно. В ближайшее время выберем старосту класса. Представители в совет коллектива, членов редколлегии, санитарную комиссию, физорга. Это в ближайшее время. Когда получше узнаете друг друга, присмотритесь. А сейчас изберем старост спален. Мальчики, кого предлагаете в своей спальне? Андрей ожидал, что ребята назовут его фамилию. Он же вчера ясно дал понять, кто главный. Однако Леня Куликов со второй парты... Поморгал большими близорукими глазами и предложил выбрать Диму Расторгуева, сидевшего с ним рядом. К удивлению Андрея ребята дружно поддержали Леню. Митяй, правда, крикнул «Королева!», но голос его был единственным. Пока выбирали старосту у девочек, Андрей все переживал из-за неожиданной измены ребят, решивших переменить власть. Но когда Раиса Павловна объяснила, каковы обязанности старосты спальни, он только обрадовался, что его не выбрали. Заботиться о тряпках, щетках, назначать и контролировать дежурных и за все это не иметь никаких привилегий. Нет, извините, такая власть ему не подходит. Это даже очень хорошо, что выбрали Диму. А он-то чудак не сообразил, согласился. Теперь помучается». Потом Раиса Павловна, начиная с первого ряда, выписала на листке фамилии учеников, сидевших за партами, и приколола листок к шкафу, где за раздвижными стеклами лежали ровными пачками учебниками. «А это, — сказала она, — список дежурных по классу». Андрей снова обрадовался. «Удачное место выбрал Митяй. По списку их парта последняя. Пока везет. Как-то дальше будет». Выставка. Едва начался первый урок, как в оконные стекла забарабанили крупные камни. Пошел дождь с шумный Его плотная белесая пелена спрятала стрелы далеких башенных кранов, телевизионную вышку. В переменку на улицу никто не выходил. Но от этого скучно не стало. Можно было без помехи играть в коридорах. Андрею это понравилось. По радио, как и накануне, передавали веселую музыку. Но вот музыка зазвучала тише, и девочка-диктор принялась шутливо наставлять. «Когда бежишь по коридору, то глаза не закрывай, можешь разбить о стену нос. Если ты нечаянно толкнул девочку, то не следует извиняться целую переменку. Это можно сделать за одну секунду». Твои товарищи, крася стены школы, очень старались. Они надеются, что стены останутся чистыми. Сообщили по радио и такую новость. В школе объявлен двухмесячный конкурс чистоты. Состояние классов, спален и закрепленных участков будут проверять ежедневно. А премии замечательные. Прогулка на самолете и билеты в оперный театр. Митяй так об этом сказал. «Вообще-то прокатиться на самолете я бы и не прочь!» И Андрей задумчиво произнес. «Вообще-то, конечно!» Дальше этого разговора у них не пошел. Друзья уже понимали, как труден к этому путь. Безнадежное дело, нечего и стараться. На большой переменке принесли дополнительный, или, как его называли, второй завтрак, поздобные булочки и яблоку. Митяй оживился. «Порядочек! Как раз вовремя!» Аппетит у него был необыкновенный. Он в минуту расправился с завтраком и уже завистью поглядывал на первоклассников, только принимавшихся за еду. «Нет на свете справедливости!» – вздохнул Митяй. «Для него булочка и для меня булочка. Никакой пропорции!» В это время по радио объявили. Кто не успел ознакомиться с выставкой работ наших учеников, Рекомендуем это сделать. Выставка на первом этаже, около пионерской комнаты. Идем посмотрим, предложил Андрей. Митяй согласился с неохотой. Да чего он там не видел? Да потом обратно наверх тащись. На высоком стенде были вывешены и расставлены всевозможные вещи. Молотки, крон циркули куклы, платья, вышитые салфетки, резные шкатулки, грабли, настольная лампа. Андрей рассматривал экспонаты со вниманием. Не то, что Митяй. Тот больше глядел не на стенд, а на мальчонку, стоявшего рядом. Задрав голову, мальчонка ел яблоко. Митяй смотрел, смотрел на него и вдруг сказал сочувственным тоном. «Кисле, наверное. Дай-ка попробую». И, не ожидая разрешения, взял у мальчишки из рук яблоко. Тот и моргнуть не успел, как Митяй отхватил зубами такой кусок, что яблоко стало наполовину меньше. С аппетитом прожевав, он удовлетворенно произнес. «Сладкая Антоновка!» И уже сердито добавил. «Ну, чего глаза пялишь? Надо же разбираться, что такое пропорция, понял?» Митяй хохотнул и потянул Андрея за руку. «Поплыли дальше». «Обожди!» — отмахнулся Андрей. Чего ждать-то? Подумаешь, невидель, всемирная выставка. Ну, как хочешь, я отчалил. Некоторые вещи Андрею очень понравились. Например, игрушечный диван. Точеные ножки, валик, спинка, все как у настоящего. А настольная лампа, абажур из зеленого шелка с резным ободком, подставка тоже резная, красивая. Вот работка, одним лобзиком сколько пришлось выпиливать. Шестиклассник сделал, какой-то то ли Лужков. Силен парнишка. Быть портнихой не собираюсь. Урок труда неожиданно заинтересовал Андрея. Конечно, школьная мастерская не завод, но все-таки. Одних станков не меньше десяти. Класс разделили на две группы. Мальчики пошли в слесарную мастерскую, девочки в швейную. Мастер по труду, Никанор Васильевич, пожилой, тучный, в очках, в черном халате, понравился Андрею. Проверив учеников по списку, он снял очки и, держа их в руке, очень серьезно сказал. «Труд, дорогие мои ребятки, это самое что ни на есть главное на земле. Не трудились бы люди, так до сих пор бы жили в пещерах, ели сырое мясо, ходили бы, извиняюсь, на четырех лапах и так дальше». Словом, ребятки, труд создал человека. Начнем и мы с вами трудиться. Для начала сделаем самую главную вещь. Какую? Подскажите. Все молчали. Не знаете, изумился Никонор Васильевич. Вот тебе и раз. Молоток будем делать. Самый наиглавнейший инструмент. Оседлав крючковатый нос очками, он взял продолговатую стальную заготовку и подошел к тискам. Дальнейшие его объяснения слушали плохо. Всем не терпелось скорее начать, а Никанор Васильевич принялся разъяснять и без того понятные вещи. «Первым делом зажимаем заготовку в тисках». Он обводит всех взглядом. «Как зажимаем?» «Крепко, ровно». «Вот именно, ровно». «То есть параллельно губкам тисков». «Напильник держим». И снова взгляд на ребят. «Как держим напильник?» «Сильно». «Не сильно, а свободно! Конец напильника придерживаем!» И вот наступила долгожданная минута. Мастер раздал каждому нарукавники и по стальной заготовке. Требовалось чисто опилить все четыре стороны. Ребята заняли места у тисков за длинным верстаком, перегороженным вдоль металлической сеткой, и принялись за работу. Минут пять в мастерской слышалось дружное шарканье напильников. Потом оно стало ослабевать. Кто-то из мальчиков сказал, отдуваясь. «О, жарко! Может, водички попить?» Попросил другой. «Никанор Васильевич, у меня на заготовке яма!» Пожаловался третий. «Ее до вечера не выпилишь!» Разумеется, и Митяй подал голос. Отложив напильник, мечтательно проговорил. «А я бы согласился в печере жить! Спи сколько хочешь, гуляй сколько хочешь, и работать не надо!» Андрей любиво посоветовал. Ты, пещерный человек, не языком, а напильником двигай. Сам Андрей трудился с удовольствием. Уже через четверть часа он начисто опилил первую сторону и с уверенностью подумал, раньше всех успел. Но тут же увидел, что и Дима, расторгуев, перевертывает в тисках заготовку, собираясь опиливать вторую сторону. Ну и хлопец с уважением подумал Андрей. В перерыв Многие ребята высыпали во двор побегать, а некоторые остались в мастерской. Ходили вокруг станков, почтительно трогали блестящие ручки, хвастались друг перед другом познаниями. Здесь зажимается резец. А это шпиндель, а вот это суппорт. Андрей, солидно наморщив лоб, собирался было сообщить, что он работал на станке, но не успел. Дима, словно стесняясь, сказал... У нас в школьной мастерской я болты точил, а вот резьбу на станке еще не могу нарезать. После второго урока мастер распорядился, чтобы рабочие места были убраны, а заготовки с написанными мелом фамилиями сданы ему. Шагая от мастерской к школе, Андрей ощущал приятное удовлетворение. Хотя Дима и умеет вытачивать болты, но сегодня Андрей опередил его. Закончил все четыре поверхности молотка и даже на конус немного спилил. Митяй, идя за приятелем, следом говорил, «И я бы закончил!» «Да понимаешь, такой напильник попался! Скользит, как селедка!» Андрей, понимающе подмигнул ему. «Эт, сказочку другим рассказывай!» Митяй не стал возражать. Морщася, вздыхая, сказал, «Верно, тиски и напильник — это не для меня! Слушай!» Вдруг заговорческим тоном... — сказал он. — А не сходить ли нам вон к тому соседу в гости за яблочками? Митяй кивнул в сторону гаража, где за высоким забором зеленели густые кроны яблонь, и даже издали были видны аппетитные краснобокие яблоки. — Можно, — без особой охоты согласился Андрей. — Эх, — продолжал Митяй, — хорош Ранетик, точно как у нас в саду, в селе. Ты разве из села? Глядя перед собой, Митяй задумался и ответил не сразу. «Жил когда-то, у нас дома сад был, яблони, груши, три вишни. Я хоть и малой был, а кусты смородины обкапывал и яблоньки весной белил». Андрея поразило в лице Митяя необычное выражение грусти, почти тоски, но уже в следующую секунду желтые рысьи глаза его опять озорно сверкнули, И не то с насмешкой, не то со злобой он сказал. «Рожу, что ли, кому набить?» Не понимая, какая муха вдруг укусила Митяя, Андрей удивился. «Ты чего это?» «Да нет, правда, ну скажи, что делать? Мыть полы, зубрить английский, пилить эти дурацкие молотки? Да зачем, они мне нужны, эти молотки!» Андрей пощупал красную, горевшую от напильника кожу на левой ладони и почему-то неожиданно для себя... Разозлился. «Ты просто кисель! Раскис!» Такие же стоны и жалобы Андрей через пять минут услышал от Сонечки Маркиной. Повернув хорошенькое личико к соседке, она проговорила хмуре белый лобик. «Ну для чего? Скажи, пожалуйста, я должна учиться шить. Быть портнихой не собираюсь». Поглаживая пальцем белый глянец парты, Андрей насмешливо спросил. «Наверное, в артистке метишь». Сонечка так и засияла. «Король, ты пророк, правильно? Мечтаю стать киноактрисой. Представляешь, тысячи людей смотрят на тебя и не дышат!» «Умер ли?» — испуганно спросил Митяй. Сонечка не удостоила его взглядом. «И не дышат от восторга!» — продолжала она. «А я вся в голубом, на шее жемчуг! Ах!» «Ну, давай, давай!» — одобрил Митяй. «Только нос не больно задирай, а друзьях помни!» В случае чего, бесплатный билетик устроишь. Встреча. Не все, коту Масленица. Подошла очередь дежурить и Андрею. В пятницу после завтрака он, Митяй и Кравчук, назначенные дежурными по коридору, собрались возле окна и начали совещаться. Нет, они не совещались о том, как быстрее убрать коридор. Их занимало другое. А есть ли вообще необходимо сделать уборку? Митяй, поглядев с тоской в конец длинного коридора, поморщился. «Собственно, мы же не работать сюда пришли, а воспитываться!» Иван Кравчук, стоя с засунутыми в карманы руками, лениво шевельнул выпирающими под курткой лопатками и безнадежно сказал, «Ну, допустим, уберем, а через час опять набросают!» Андрей чувствовал себя более ответственным за уборку. Только что в столовой Маргарита Ефимовна вежливо и будто конфузясь напомнила ему о дежурстве. Именно ему напомнила. «Хоть бумажки, что ли, собрать?» — нерешительно проговорил Андрей. «Вон, огрызок яблоко валяется». Митяй оживился. «Это другое дело. Против этого кто возражает? Эй, мошкара!» — крикнул он трем малышам из первого «Б», бегавшим друг за дружкой. «Раз пришли дежурить, то нечего задаром подметки рвать». «Видите, бумажки, огрызки! А ну, пулей, все собрать!» Малыши с удовольствием понеслись выполнять поручение «А все-таки неплохо, что в помощь им дали первоклашек, хоть есть кому приказывать!» В конце коридора показалась Маргарита Ефимовна. Высокая, угловатая, она шла не быстро и не очень решительно, То, что Кравчук стоял, засунув руки в карманы, Шашаев что-то смеясь рассказывал, а королёв, сидевший на подоконнике, не поднялся, когда она подошла, смутила воспитательницу. — Вы почему-то не работаете, — сказала она, близоруко щурясь. — Вероятно, не нашли, где лежат щетки и тряпки. Андрей слез с подоконника и хмуро сказал. — Сейчас поищем. Митяю меньше всего хотелось идти за тряпками и заниматься уборкой, «А почему мы обязательно должны работать?» В упор глядя с желтыми рысьими глазами на Маргариту Ефимовну, спросил он. «Нас же должны воспитывать, а не заставлять работать». Грубо он это сказал, дерзко. Воспитательница могла бы и рассердиться, но не рассердилась. «Ах, мальчики!» — сочувственно произнесла она. «Вы глубоко заблуждаетесь. В том-то и дело, что для правильного гармоничного воспитания невозможно обойтись» без привития разнообразных трудовых навыков. Иначе неизбежна односторонность развития. Поясню это на примере. Отчего сначала Андрей решил, что Маргарита Ефимовна молчаливая? Еще какая разговорчивая? Уже давно малыши подобрали бумажки, а воспитательница все говорила и говорила, как важно и полезно овладеть трудовыми навыками. Неожиданно около них появился старший воспитатель. «Почему не убирается коридор? Где дежурные?» «Дежурные вот они», — смутившись, ответила воспитательница. «Я как раз объясняю мальчикам», — взглянув на часы, проговорил Леонид Данилович. «Однако пора уже начинать уборку. Давно пора». Кузовкин не стал рассказывать ребятам о пользе трудовых навыков. Когда по его распоряжению были принесены щетки и тряпки, Он тотчас расставил малышей вытирать пыль с подоконников и радиаторов, а старшеклассникам посоветовал, как быстрее и лучше вынести коридор. Но и после этого старший воспитатель не ушел. Смотрел, поправлял, сам брал в руки щетку. «Шевелитесь, шевелитесь, веселей!» От его покрикивания веселей никому не было. А вот шевелиться приходилось. «Этот похлеще Раисы Павловны будет». — невесело подумал Андрей. Уходя, Кузовкин предупредил. — На халтурку не рассчитывайте. Обязательно приду и проверю. Плохо выметите — придется повторить. Андрей трудился без всякой охоты. На улице солнце светит, ребята бегают, играют, а тут работай, мети этот бесконечный дурацкий коридор. Но постепенно в этом однообразном махании щеткой Андрей нашел даже некоторые удовольствие. Оказывается, если поставить себе какую-нибудь цель, то работа становится интересней. Можно, например, так сказать себе. «А ну, успею вымести до дверей спальни, пока досчитаю до ста». Кажется, ничего хитрого, а работать веселее. Быстро продвигается дело. Растет и растет темная кучка грязи. Иван Кравчук тоже трудился молча и сосредоточенно. Зато Митяй был неисправим. Еще и на копейку не наработал, а шуму на целый рубль. Что ни минута, то слышался его грозный крик. «Эй, барбосы!» — распихивает дверь, чьей-то спальни орал он. «Что, ваш ссор мы будем убирать? Обрадовались, подмелей и в коридор! А ну, прибирайте, живо!» Только кончил там переругиваться, снова шумит. «Эй, Щепка, третий раз ходишь туда-сюда, чего надо? И ноги, небось, не вытираешь!» А когда из спальни пятого «Б» вышел парнишка с булкой в руке, Митяй, разумеется, закричал. «Что, в столовой не успел наесться?» «А тебе что?» — нахмурился тот. «Мешаю! А то, что катись отсюда, тоже мне крошками будет царить!» Андрей, услышав голос парнишки, взглянул в его сторону, и на душе от чего- то сделалось тревожно. Где он слышал этот голос? Где видел этого парнишку?» Черноглазый, курносый нос. Где же видел его? И вдруг Андрея бросило в жар. Вспомнил улицы Гастелло. Это же парнишка, которого он записал вратарем в футбольную команду. Тот, что принес рубль сорок и сказал, что больше не мог дать. Его, кажется, Сенькой зовут. Вот так встреча. Что ж теперь будет, если Сенька узнает его? И сколько Андрей не думал, выходило плохо. Совсем плохо. Сенька, конечно, страшно зол на него. И если узнает Андрея, то может обо всем рассказать в школе. А дома-то своим дружкам, которые пострадали вместе с ним, наверняка доложат. А тем матерям, отцам скажут. А уж те... Нет, лучше не думать, что его ожидает. Но может ли Сенька узнать его? Тогда Андрей был совсем иначе одет, прическа была другая. Вон Петя замзав. Увидел Андрея без всякой маскировки и то не сразу вспомнил. Размышления его прервали девичьи голоса. Андрей увидел Светлану и еще двух девочек с ней. У всех на руках белели повязки с красными крестами. Андрей уже знал, это санитарная комиссия. Смотрят спальни. Светлана у них главная. Вот бы проверить на ней, подумал Андрей, узнает меня или нет. Он направился к спальне, где скрылись девочки, и заглянул в открытую дверь. Члены комиссии ходили по комнате, заглядывали в тумбочки, проводили пальцами по оконным рамам и спинкам кроватей. Но здесь жили бывалые интернатовцы, шестой класс А, и строгие девочки ни к чему не могли придраться. «Пошли дальше», — сказала Светлана. В дверях она чуть не столкнулась с Андреем. Скользнув по нему равнодушным взглядом проговорила. «Пока одни пятерки у них лучше всех идут». У Андрея немного отлегло от сердца, не узнала И все же весь день из головы у него не выходил черноглазый Сенька. И где бы ни был Андрей, в школе, во дворе, в общежитии, в столовой, он неизменно помнил о нем. Это беспрерывная настороженность. Мысли все об одном и том же буквально измотали Андрея за день. Он уже не разговаривал, не шутил. Когда Митяй предложил пробраться после ужина в сад за яблоками, Андрей отказался. «Эх ты! А еще королем назвался! Главный! Сдрейфил!» «Ничего не сдрейфил!» — вяло защищался Андрей. «Просто не хочу. Нету настроения, понимаешь?» Митяй не хотел понимать. Он лишь скривил в презрительной усмешке губы. Впрочем, Андрея мало заботило, что о нем подумает приятель. Только на другой день, к вечеру... Он несколько ожил. Была суббота, и все стали собираться по домам. Раиса Павловна, перед тем, как разрешить Андрею идти, сказала, э, «Кстати, Королев, чуть не забыла, сходи в парикмахерскую. Ну зачем такие волосы отрастил, как стиляга?» «Наголо!» – испугался Андрей. «Небольшой чубчик можешь оставить, только небольшой. Дома. Дома его ждали. В комнате было прибрано, чисто, пахло пирогами». Нинка, повиснув у него на шее, крепко сцепила руки и не хотела отпускать. Ирина Федоровна прикрикнула у нее «Будет, будет, задушишь!» На матери была зеленая шерстяная кофта, которую она надевала для гостей и по праздникам. «Суп Андрюша не поешь?» – спрашивала она. «Хороший суп с бараниной или котлетку дать с картошечкой?» «Да я сыт, честное слово, недавно обедал. Ну, чайку тогда попьешь!» «Мы тут с Нинушкой пирогов с яблоками напекли!» Чай ему налили в голубую чашку с золотой каемочкой. Чашка эта, по словам Ирины Федоровны, принадлежала ее матери и потому хранилась как память. Брать ее никому не разрешалось, а варенье ему положили столько, что хватило бы на троих. От такого внимания Андрей чувствовал себя стесненным. На расспросы отвечал солидно, коротко, А все повторял боском. «Да вы сами-то чего не едите? Мне все подсовываете!» Стало темнеть. Включили свет. Ирина Федоровна принялась убирать посуду, анинка потребовала, чтобы он сел на диван и посмотрел картины, какие она научилась рисовать в детском саду. Андрей с улыбкой рассматривал кривобокие дома, куцы и елки, смеялся над забавными человечками с растопыренными пальцами. А сам думал, полтора месяца еще не прошло. Но, может быть, она приехала. Разыскав на шкафу среди немногих запылившихся книг журнал «Огонек», когда-то взял у Евгении Константиновны и не возвратил, Андрей пригладил волосы и, сказав матери «я минут на 15 вышел на лестницу, постоял, послушал и надавил кнопку звонка. «Кто там?» Послышался встревоженный голос бабушки. «Это я, я, Андрей, из соседней квартиры, помните?» Приглушенным голосом сказал он. а обрадовалась просковья Ульяновна. «Проходи, проходи, касатик, давно тебя не видно». В комнате никого. Ваза, стоявшая обыкновенно с цветами, была пуста. Андрей понял, Евгения Константиновна не приехала. На всякий случай спросил. «А, ваши еще не вернулись?» Послезавтра жду. Павлушка телеграмму прислал. В понедельник сообщать приедут. Да и пора. Загулялись. Оно, конечно, приятно. Курорты, море и все такое. Да, как говорится, делу время потехе час. Скорее бы. Совсем заждалась. Жду. А сама Андрюшенька переживаю. Боюсь чего-то. Чего же вам бояться? Да вот и не знаю, как с Евгением-то поладим. Сойдемся ли? «И мала, — говорят, — птичка до да коготок востер. Боюсь ее. А как бы хотелось, чтоб по-хорошему, по-родному все было. Очень мне нравится здесь. И чисто, и тепло, и уютно. Только бы все по-людски, по-семейному». Андрей с грустью смотрел на цветную фотографию Евгении Константиновны, на овальное зеркало, в которое она так любит глядеться, на безделушки, на флаконы с духами — Улыбнувшись, он растроганно проговорил. «Не бойтесь, бабушка, все будет хорошо». «Ох-ох!» — вздохнула она. «Добро бы, бы такт, вот не знаю», — оживилась она. «Ума не приложу. Чего на обед им сготовить к приезду? Суп она любит или борщ?» Андрей тоже не знал этого. «Вы цветы поставьте в вазу. У нее всегда цветы стояли». Посидев еще с минуту, он простился. Журнал унес с собой. Андрей спустился вниз на улицу и в нерешительности остановился. Тружков что ли, проведать? Он поежился. Было ветрено, прохладно. На проволоке поскрипывала лампа. Она раскачивалась на ветру, и желтоватый блин света от неё шарахался по кустам и деревьям. Мотался из стороны в сторону. Где-то далеко-далеко натужно пыхтел паровоз. Тащил на подъем товарняк. Андрей вернулся домой. Странно. Видел и не позвал. Утром и горн не тревожил, и будильник не звонил. Но проснулся Андрей ровно в семь часов. Всего на минутку проснулся. С радостью подумал, что он дома, Что не надо вставать и бежать на зарядку — Не надо мести, натирать паркет в коридоре, ничего не надо. Тихо, спокойно дома. Посапывает во сне Нинка. Привычно, с легким шорохом, будто задевая какую-то пружинку, тикают на стене ходики, не спеша отсчитывают секунды. Андрей уснул. Когда он снова открыл глаза, было около девяти часов. Мать, бесшумно наступая в войлочных туфлях, гладила белье. Пока Андрей одевался, умывался, на столе вместо одеяла, на котором гладила мать, уже появилась кастрюля с ароматным кофе. Форчала на сковороде его любимая яичница глазунья. После завтрака Ирина Федоровна спросила, не хочет ли он пойти в кино. Нинка запрыгала от радости. «И я хочу!» Смотрели старый-престарый фильм «Красные дьяволята». В нем люди даже не говорят, а только раскрывают рты. Наклонясь к Минке, Андрей читал ей надписи на экране, страшно волновался, когда трое отчаянных храбрецов попали в безвыходное положение, хохотал до слез над их смелыми проделками. Но как только вышли из зала, он вдруг без всякой причины вспомнил «Сеньку». И настроение у него испортилось. Не заходя домой, решил навестить дружков. Одного не застал. Другой пилил в подвале с отцом дрова. Настоящего разговора не получилось. Здорово, здорово. Как живешь, ничего. И ты, как и я, ничего. Постоял Андрей, да и пошел. Пообещал зайти позже. Но позже идти не захотелось. Для чего? Вот если бы Зубея увидеть, другое дело. Что же все-таки это за тайна с Марками?» победов он отправился на улицу посмотреть братишку Зубея. И действительно, в углу двора за акациями разыскал его. Чем-то занятый, угрюмо склонив здоровенную, как тыква, голову, Васек сидел на лавочке. Подойдя ближе, Андрей увидел, что он держит двумя пальцами черного жука и, И не спеша одну за другой выламывает ему ножки. «Брось, ему же больно!» «Ну и что?» — равнодушно отозвался Васек. Закончив изуверскую пытку, он положил жука на землю. Жук дрогнул и тяжело потащился по кругу. «Во какой!» — точно гордясь, обрадовался васёк «Одну ногу оставил, а все равно ползет!» «От Зубея, что ли, набрался, — подумал Андрей, — никакой жалости!» Андрей хотел повернуться и уйти, но, вспомнив о Марках, спросил. «Зубей дома? Ушел? Не знаешь, куда?» васёк пожал острыми плечиками, потом подумал и сказал. «А он тебя сегодня в окошко видел, ты с сестрой куда-то шел». «И что сказал?» «А ничего». «Странно?» — удивился Андрей. Часов до шести вечера он валялся с книжкой на диване, затем рассматривал альбом с марками. Странно видел и не позвал. Незадолго до того, когда наступила пора возвращаться в интернат, Андрей вспомнил о наказе Раисы Павловны подстричься. Он подошел к зеркалу, висевшему над умывальником, прикрыл рукой каштановые волосы, Лицо сделалось будто шире, уши встали торчком. Эх, жалко обрезать волосы. Если оставить короткий чубчик, то назад его не зачешешь. И, может, от этого Андрей будет больше похож на того злосчастного инструктора спорта. А ну ее! С неприязненным чувством подумал он о Раисе Павловне. Не буду стричься. СТО ПОЧЕМУ Эти «почему» начались с первой минуты. Не успел головы поднять от подушки, а Раиса Павловна тут как тут. — Почему же ты, королёв не постригся? — Я ведь предупреждала. Пришлось краснеть на глазах у всей спальни, делать виноватое лицо, выдумывать и врать, будто не успел постричься. В парикмахерской была большая очередь. Умывшись... Андрей направился было вместе со всеми завтракать. Но тут к нему Дима Расторгуев со своим «Почему?». «А почему сейчас идешь в столовую? Вы же с Шашаевым дежурные по спальне. А мы договорились, сначала уборка, потом завтрак». «Э, так не пойдет!» – запротестовал Митяй. «Не бойся!» – сказал Дима. «Твоей порции никто не заберет, а уборку нужно закончить пораньше, до санитарной комиссии». «Ага! Вы, значит, кисельки будете распевать, а мы работать!» Митяй скорчил такую идиотскую рожу, что смотреть было противно. «Хватит ныть!» — оборвал Андрей. «Несчастный, с голоду умрешь!» Он оглядел спальню, кровати заправлены, ковровая дорожка лежит прямо. Чего еще нужно? Сейчас подметут, проветрят комнату и порядок. Пусть попробуют придраться». Наивный человек, как мало знал он председателя санитарной комиссии Светлану Пащенко. Почему у нее посыпались, как из мешка? Почему пыль на подоконнике? Почему цветы не политы? Почему кровати плохо застелены? Почему дорожку не вытрясли? Почему под шкафом ссор? Митяй и то смешался под дружным напором этой сотни «почему». «Разумеется, он хорохорился, какая это пыль, окно открыли, вот и нанесло, и разве это ссор, подумаешь, нашла бумажку меньше микроба?» Но на его слова никто не обращал внимания. Андрей не пытался оправдываться. Сконфуженный, стоял посреди спальни и только с удивлением смотрел на Светлану. «Девочки!» — распорядилась Светлана. «Посмотрите-ка в тумбочках, а твоя где?» — спросила она у Андрея. Он показал. — Проверим, нет ли здесь лишних вещей, например, папирос. Андрей вздрогнул. Что это? Неужели узнала его? А Светлана, осмотрев тумбочку, обернулась и, глядя прямо в его глаза, насмешливо спросила. — А где папиросы? Или бросил курить? Это было так неожиданно! что Андрей совершенно не нашелся, что сказать. Не дождавшись ответа, Светлана взмахнула тетрадочкой. «Пошли, девочки!» В дверях оглянулась. «Двойка, молодые люди! Придется завтра передежуривать!» Узнав о случившемся, Дима Расторгуев расстроился. «Что же это вы, ребята, подвели всех? Только конкурс чистоты объявили, и сразу двойка!» Митяй прищурил злые глаза. «Что, уже облюбовал себе местечко у окошечка в самолете?» «А разве ты не хочешь полететь?» — спокойно спросил Дима. «Только это и вижу во сне!» — съехидничал Митяй. Вечером Андрей пошел специально посмотреть на график частоты. Большущий разлинованный лист, на котором выставлялись отметки. В графе их класса во всех трех квадратиках уже стояли отметки за сегодняшний день. Класс — красный квадратик, пятерка, коридоры — зеленый квадратик, тройка, спальня — черный, двойка. Да, неважные дела у них. За четыре дня конкурса лишь три пятерки, а теперь еще и двоечка. Андрей почесал затылок. Вон в других классах какая красота. В шестом А сплошь красный цвет. У седьмого А хорошо дело идет, у восьмиклассников... Эти могут рассчитывать на призы. На другое утро, собираясь в столовую, Дима Расторгуев жалобно попросил Андрея. «Вы уж постарайтесь, ребята!» И они старались. Вытрясли дорожку, полили цветы, пыль с подоконников вытерли. С ожесточением шуруя щеткой под кроватью, Митяй грозился. «Пусть только не поставит пятерку! Дух вышибу!» Девчонки... Рыскали, как ищейки. Куда только не совали нос. В одной из тумбочек обнаружили горсть шелухи от подсолнухов. В другой — арбузные корки. Светлана не поленилась встать на стул, чтобы посмотреть на шкафу. А там, конечно, пыль. Но и это не все. Подняв одеяло на кровати, Светлана грозно сдвинула брови. А просто не считайте встряхивать не нужно. Подняла одеяло на второй кровати, на третий. «Да вы пыль в глаза пускаете. Пригладите сверху, подмели и думаете, все? Нет, так дело не пойдет. И вообще безобразие! Здоровые ребята, а убрать за собой не хотите!» Светлана вынула из кармашка белого накрахмаленного передника карандаш и вывела в своей тетрадке жирную двойку. «Идемте, девочки!» дёрнула она головой. Митяй тигриным прыжком подскочил к двери и заградил выход. «Нет, стой!» прошипел он. «Ты почему двойку поставила?» «Отойди!» спокойно промолвила Светлана. «Я спрашиваю, почему двойку поставила?» Андрей пока не вмешивался. Сжав губы, смотрел недобрым взглядом на Светлану. «Конечно, непорядки нашли, но ставить двойку это слишком, похоже...» На месть ему!» В душе закипала злость. «Пропусти ее!» — кривя губы, — сказал он Митяю. «Дай дорогу, командирша!» Светлана вскинула голову. «Что? Ты сказал?» «Что слышала?» И не в силах сдержаться добавил. «Много воображаешь! Как же! Директор в приказе ее отметил! Бригадир Малеров...» Не столько поди мазали, сколько мешали, а тоже рабочие, нос кверху. Знаешь, — тонкие ноздри Светланы вздрогнули, — знаешь, ты просто глуп. Она пулей выскочила в коридор, но тут же вернулась. Завтра опять будете дежурить, если будет грязно, снова поставим двойку и доложим директору. Она ушла. Митяй плюнул на чистый пол и рявкнул. К черту, хватит! Больше я не дежурный. У березки. После уроков Светлана достала из парты толстенную библиотечную книгу «Хождение по мукам» и вышла во двор. Погода стояла ясная, тихая, лишь на верхушках деревьев чуть шевелились сухие, будто уснувшие листочки. Она села на теплую, нагретую солнцем лавочку возле пруда и с удовольствием раскрыла книгу. Зачитавшись, она совсем не заметила Андрея и его рыжего приятеля, шедших прямо к ней. Вообще-то они направлялись к школьному саду, но по дороге приятели увидели Светлану и нарочно свернули в ее сторону. Очень уж Митяю хотелось отыграться за утреннее поражение. Когда Светлана их увидела, они стояли прямо перед ней. — Гуляйте с книжечкой! — ядовито пропел Митяй мечтаете как бы завтра еще поставить двоечку а мы он стрельнул в нее рысими глазами плевали на твои двоечки с высокой колокольни в третий раз никто не заставит нас дежурить не надейтесь и андрей хриплым голосом бросил ей думаешь не знаю от чего взъелась мстишь нет скажешь это за ту летнюю историю с папироской. факт Эх ты, оса кусачья, старые счеты сводишь. Дрогнули уголки губ Светланы, расширились в изумлении глаза, перехватило дыхание, только и смогла промолвить тихо и жалобно. Как вам не стыдно? Это же подло! Подло! Она вскочила с лавочки и быстро пошла от них прочь. Андрей, хмурый, сподлобья смотрел ей вслед, молчал. Митяй пустился было хвастливо уверять, что они здорово сбили спесь с этой упрямой девчонки. Не будет теперь задаваться. Но вдруг увидел, что садовая калитка открыта, и куча мальчишек собирает под яблонями паданцы. «Бежим!» — крикнул Митяй, и стремглав помчался к калитке. Андрей не двигался с места. Если бы Светлана стала ругаться с ними, негодовать, шуметь... Это бы не удивило, но ее короткое, жалобное, это же подло, подло, почему-то оставила на душе такой горький осадок, что было не до яблок, не до митяя. Видно, очень обиделась, идет быстро, головы не поднимает, но куда она? Миновала школьный корпус и направилась к выходу? Куда? Зачем? Скоро же обед. Беспокойным червячком шевельнулось любопытство. Он тоже поспешил к выходу. Поспел вовремя. Светлана повернула не к трамваю, а в глухую улочку направо. Андрей недоумевал, зачем ей туда? Ни магазины там, ничего интересного нет. Пять-шесть домишек, за ними мелко лесье, овраг, а там и до настоящего леса рукой подать. В улочке прятаться было негде. И вздумай Светлана оглянуться... Она бы могла заметить идущего за ней Андрея. Зато, когда последний дом остался позади, и начались кусты, да редкие осинки, березки, ему уже нечего было бояться. Худенькая фигурка девочки в коричневом платьице, ее смуглые ноги все мелькали и мелькали среди деревьев, и Андрей все больше удивлялся, куда она направилась. Вон и овраг начинается. Неожиданно андрей увидел что светлана уже не идет а стоит на месте и он остановился пригнулся за кустом смотрит девочка стоит у самого обрыва возле тронутой позолотой березки она обхватила тонкий белый стволик обеими руками и стоит не шевелясь о нет кажется вздрагивают ее плечи и еще ниже клонится русая голова плачет да и Плачет. Сколько так прошло времени, Андрей не мог сказать. Потом Светлана села у обрыва, она уже не плакала. Прячась за кустами, Андрей стоял подавленный. Потом медленно пошел назад, не оглядываясь, не боясь, что Светлана его увидит, вернулся как раз к обеду. Андрей ел борщ не замечал, вкусен ли он, горяч ли Митяй показывал набитые яблоками карманы и хвастался, хлопая себя по животу. «Как мед яблочки, пять штук слопал, но он меня не рассчитывай, проболтался неизвестно где». Андрей не слушал его, с тревогой поглядывал на соседний стол. Светлана немного опоздала, сидела тихо и печальная и у Андрея, украдкой смотревшего на нее, кусок застревал в горле победов Митяй, как всегда, подобрел, выбрал яблоко побольше и протянул Андрею. — Ладно уж, бери! Андрей обтер рукавом яблоко и, не глядя на дружка, хмуро сказал. — Завтра придется еще раз подежурить. — Чего? — Митяй так и застыл от изумления. — Снова говорю, дежурить будем. — С ней толковал? — в упор спросил Митяй. — Вот еще, выдумаешь! Просто нечего нам лезть в бутылку из-за такого пустякового дела. Сам знаешь старшего воспитателя, зверь, и к директору затаскают. Так и быть, от отдежурим, не развалимся. — Ну, ладно, — будто бы про себя сказал Митяй, — я им покажу. Кому угрожал Митяй, Андрей не понял. Выяснилось это вечером, когда все собрались в спальне. Выглянув в коридор, не видно ли дежурного воспитателя, Митяй плотно прикрыл дверь, подошел к столу и зловещим голосом сказал, «Слушайте вы, что думаете, мы с королем будем целую неделю дежурить, по вашей милости? Грязь за вас чистить!» И Митяй устроил такой разнос за семечки, за арбузные корки, за простыни, что никто и пикнуть не посмел. «Если это повторится еще раз...» Митяй постучал кулаком по столу. «Пеняйте на себя! Поняли?» Заканчивая, он даже не сказал любимого словечка «порядочек». Настолько это была серьезная и деловая речь. Утром никто не ушел из спальни до тех пор, пока не были вытряхнуты простыни, не заправлены самым тщательным образом кровати. Дима Расторгуев не пошел в столовую, остался помогать дежурным. Выскребли все, что было возможно. Ничего не упустили. Взгромоздив стул на стол, Андрей залез под самый потолок вытереть пыль с абажура. На этот раз члены санитарной комиссии ни к чему не придрались. Они сразу увидели, что порядок в спальне идеален и недостатков сегодня не найти. Походили для виду по комнате, заглянули туда-сюда. Светлана... Ни проронившая ни слова, ни разу ни на кого не взглянувшая, Молча поставила в тетрадке пять, и девочки удалились. Глядя им вслед, Митяй весело подмигнул и хлопнул Диму по плечку. «Пятерочка! Тепленькая!» «Ну вот», — улыбнулся Дима, — «сразу вы как следует поработали, и никаких хлопот». «Двойки-двойки...» За чистоту в спальне они наконец получили заслуженную пятерку, но все же на общешкольной линейке их класс отметили как один из самых отстающих по дежурствам. Линейки теперь проходили в школе чуть ли не ежедневно, о чем только не говорилось на них. В классах, особенно в новых, низка дисциплина и успеваемость. Воспитанники не берегут имущество и насильные вещи, За полторы недели разбито 103 стакана. Кое-кто успел порвать куртки и штаны. А если бы собрать все потерянные пуговицы, и ради смеха пришить их к одной рубахе, то на ней не хватило бы для этого места. А как воспитанники едят? Кусков хлеба и огрызок яблок под столами не сосчитать. А послушать, что делается в некоторых спальнях после отбоя смех, разговоры, возня. Целый переполох был в школе из-за пропавшего второклассника. Позавтракал вместе со всеми, а потом исчез. Хватились его в классе. Воспитатели с ног сбились, искали до самого обеда. Обшарили всю территорию интерната. Ближние улицы, звонили в милицию. Наконец, поехали к нему домой, почти на другой конец города. Но и там его не оказалось. А только вышли из дома, смотрят, идет навстречу, идет и улыбается. — Ты почему, говорят, ушел без спроса? А он погладил голубя за пазухой и говорит, по голубям соскучился. И еще на каждой линейке шел разговор об успеваемости. Ох, эти двойки-двойки! В классных журналах и дневниках они появлялись как грибы после теплого дождя. Особенно отличился седьмой Б. Здесь лишь немногие могли похвастаться, что не принадлежат к позорному племени двоечников. Были двойки и у Андрея по-английскому, а Митяй успел за это время, как он выражался, схватить три пары. Однако это не повлияло ни на его аппетит, ни на общее состояние духа. Можно было подумать, что Митяй даже гордится своими двойками. Во всяком случае, к лучшим ученикам класса, Лене Куликову и Диме Расторгуеву, он относился с пренебрежением, дескать, «Мне на вас, отличники и поймальчики, даже смотреть скучно». Особую неприязнь он высказывал к лёне, которого уже четырежды вызывали к доске и который раз он получал пятерки. Когда Леня своим тоненьким голоском, толково и обстоятельно отвечал урок, или, сжимая мел в маленьком кулачке, уверенно решал на доске задачу, Митяя, глядя на него в прищурку, с презрением цигил сквозь зубы. «Зубрилка! Клякса чернильная!» Это он напрасно. Зубрилкой Леню нельзя было назвать. На домашние задания он тратил времени не больше, чем остальные ребята. Вся разница была в том, что едва раздавался звонок к началу самоподготовки, как Леня и Дима занимали свои места, доставали учебники, тетради, и уже ничто не могло оторвать их от работы. А про других этого не скажешь, у них много времени тратилось попусту. И если при Раисе Павловне они еще работали, так сяк, у нее не очень расшалишься. Но когда на часы самоподготовки приходила Маргарита Ефимовна, в классе поднимался такой шум, что воспитательница совершенно терялась. Ребята без спроса вставали с места, переговаривались, откровенно переписывали друг у друга домашние задания. В иные минуты Маргарита Ефимовна в конец, выведенная из терпения, хватала карандаш и стучала им по столу. Ребята в недоумении затихали, словно удивлялись, как она может сердиться. Потом, желая успокоить воспитательницу, кто-нибудь поднимал руку и задавал провокационный вопрос. «Маргарита Ефимовна, а это правда, некоторые говорят, что теперь главное для нас научиться хорошо работать в мастерских, а заниматься хорошо – это не главное?» Или так говорили. «Маргарита Ефимовна». По-моему, примеры по алгебре делать не обязательно. Почему? Всерьез интересовалась воспитательница. А для чего их делать? И вообще, алгебра теперь нам ни к чему. Ведь одна электронно-счетная машина заменяет тысячу математиков. Маргарита Ефимовна немедленно спешила к ученику, задавшему вопрос, и тихим голосом, чтобы не мешать другим, принималась объяснять и без того понятное всем. Она подходила лишь на минутку, но ребята, быстро понявшие ее пристрастие к длинным общим разговорам с наивным видом простачков, ловко ввертывали новые вопросы. Маргарита Ефимовна увлекалась, присаживалась рядышком на парту, и беседа затягивалась. В классе тем временем начинался прежний беспорядок. Понятно, что большинство учеников домашние задания выполняли кое-как. И потому в классном журнале Отдвое кребило в глазах. Учителя без конца стыдили их за плохую учебу, За шум на уроках И постоянно ставили в пример соседей Седьмой класс А. Там, по их словам, Дисциплина и успеваемость такие, Что лучше и желать не надо. Седьмой Б так часто ругали, А соседей так часто хвалили, Что первые скоро привыкли к этому — из принципа перестали завидовать Ашкам и, кажется, уже открыто ненавидели их. Подкрепление. Но не надо думать, что в те первые дни ребята только и делали, что получали двойки, рвали одежду и били стаканы. Нет, было в интернате и немало хорошего. Да посмотреть хотя бы на молнии и объявления, что появлялись на фанерном щите в вестибюле школы. «Слава свободному отряду огородников! Они вырастили и убрали 120 центнеров картофеля! Поздравляем юных кролиководов! Ваше обещание выполнено досрочно! Есть сотый кролик! Молодцы!» Так сказали нашим восьмиклассникам на первом уроке производственной практики. Много в интернате говорили о дружбе. Ходили слухи, что в ближайшее время по пятницам... Будут устраиваться в актовом зале школьные балы С играми, песнями, танцами Итак так все было, и хорошее, и плохое Но с плохим не собирались мириться С недостатками воевали То наступали на них крупными подразделениями Общешкольными линейками, сборами пионерской дружины То мелкими силами атаковали Радио не уставало критиковать лентяев, нерях и забывашек. По ним же вела огонь и артиллерия разных калибров. Стен газета «Зоркий глаз», сатирическая колючка, фотоокно с интригующим названием «По всем углам». В первом же выпуске «Фотоокна» были помещены два обвинительных документа «Бой подушками в спальне мальчиков шестого класса» и «Дежурство третьеклассников». Один метёт дорожку, а другой сзади цепляет ему за хлястик бумажного голубя. У фотографа чувствовалась набитая рука. Моменты были схвачены удачно. Но самое интересное произошло в седьмом «Б». Случилось это в пятницу перед началом уроков. В класс вошла Раиса Павловна и сказала «Черный, Касьянов и Лютикова». Возьмите свои тетради и идите за мной. В классе сделалось тихо. Ясно. Эти трое в чем-то провинились, и теперь их ведут к заучу или к самому директору. Когда за ними закрылась дверь, Лерчик Орешкин, смешливый и любопытный парнишка, выскочил в коридор, но вдруг, как ошпаренный, снова вбежал в класс и в полном недоумении воскликнул. Ребят, их... «Кашкам перевели!» Это прозвучало, как гром среди ясного неба. к ашкам Для чего?» Начали было гадать, что да почему, но ничего стоящего придумать не успели. В дверях появилась Раиса Павловна, за ней серьезная деловитая Светлана, потом высокий черноволосый, как цыган паренек с нахмуренным некрасивым лицом, И еще один, пониже, с золотистым вихарком и большими умными глазами. «Садитесь на свободные места», — сказала воспитательница. Место для Светланы оказалось в первом ряду на третьей парте, возле Гусевой, девочки с большим ртом. «Эти ребята», — обращаясь к классу, проговорила Раиса Павловна, «пришли из седьмого А, теперь будут заниматься в нашем классе». Так постановил педагогический совет. Надеюсь, не станете обижать новичков? А мы не очень не боимся, заметил на этой черноволосый О, парень с перцем, подумал Андрей. А Митяй прошипел. Еще и задается. Головешка. Вскоре дали звонок, и начался урок математики. Андрей слушал учителя рассеянно и время от времени поглядывал на Светлану. Он, конечно, обидел ее, и она теперь долго будет сердиться. А потом задумался, хорошо это или плохо, что Светлана пришла в их класс. Наверное, все-таки хорошо, в конце концов решил он, глядя на ее русые косы и кумачевый косячок пионерского галстука, видневшийся между ними. Митяй был иного мнения о приходе новичков. Он недовольно бурчал. Самые активисты, вон того черного длинного, знаю, фотограф. Для этого снимает, как его, по всем углам. К этому событию в классе отнеслись по-разному. Одни считали, что хваленые самоуверенные ашки будут только мешать, другие глубокомысленно рассуждали, поживем, увидим. Третьи радовались и уверяли, что дела в классе пойдут лучше и веселей. На переменке лёня Куликов говорил в кружке ребят, что тут плохого. Взяли слабых двоечников, а прислали лучших. Я считаю, правильно сделали. А то действительно обросли мы двойками. Ни в одном классе столько нет. После отбоя. На втором уроке Андрей услышал фамилию парнишки с золотым вихарком. Лужков. — Так это значит, он сделал ту настольную лампу, — вспомнил Андрей. — Надо познакомиться с ним. После урока он подошел к Толе Лужкову и спросил, с уважением оглядев его коренастую фигуру. — Это твоя лампа на выставке? — Моя. — Хорошая. Долго делал? Они разговорились. Толя оказался общительным и приветливым человеком. Обо всем отзывался со спокойной доброжелательностью, много знал. И Андрею было приятно с ним. Он сказал, «Рядом со мной Касьянов спал. Его в класс перевели. Ложись на его кровать». Толя согласился. Прохаживаясь по двору, они проговорили целую переменку. Митяй даже приревновал Андрея. В классе с обидой спросил, «Ну, наговорился? Налюбовался?» «Ты о чем?» — не понял Андрей. Друзей начинаешь забывать. Ох и чудак, засмеялся Андрей. Просто он хороший парень. В электротехнике разбирается. Помнишь лампу на выставке? Он сделал. Помогал школу ратифицировать. Даже приемники может ремонтировать. Но болтать все можно. Было бы кому уши развешивать. Не знаю, чего в бутылку лезешь, недовольно произнес Андрей. Трое новичков в этот день уже и обедали за столом 7-го и на самоподготовке сидели вместе с ними, и спать отправились не в свою прежнюю спальню, а на новое место. Толя, как и договорились, занял кровать рядом с Андреем, а товарищ его, Олег Шилов, в другом ряду, возле Лерчика Орешкина. Олег молча разослал новую простыню, переменил наволочку, разделся аккуратно и точно на выставку сложил вещи потом лег ровно вытянувшись под одеялом и сказал если будете болтать то не больше десяти минут андрею не понравилось неаккуратность его не этот категорический тон как понимать вас милорд спросил он это ультиматум или что причем тут ультиматум без улыбки ответил олег да надбой надо спать а милордом меня звать нечего не подходит Пока Андрей, не ожидавший такого отпора, подыскивал ответ пообиднее, на помощь ему подоспел Митяй. Весь день души губы, злой как черт, он только и ждал случая затеять скандал. «А ты не больно-то командуй, фотограф! У нас своих командиров хватает, и староста спальни есть. Динка, скажи ему!» «А чего говорить?» — ответил Расторгуев. «Правильно, порядок есть порядок». «Эх, мочалка!» — обругал его Митяй. — А нам с королем на ваш порядок начхать, правда, король? Андрею вдруг стал почему-то неприятен Митяй со своим резким, чуть хриплым голосом, и он ничего не ответил. А Митяй не унимался. По уговору что-нибудь забавное сегодня должен был рассказывать Лерчик Орешкин. Однако Митяй, желая досадить Олегу, вдруг хохотнул и полез всей пятерней в рыжий затылок. «Ну, ребята, выдам историю, животы надорвете! Как надумали мы с дружком путешествовать!» Он начал длинно рассказывать, потом, прервав рассказ, спросил «Эй, фотограф, время засек?» Олег не ответил. «Может быть, уже спал?» «Не трогайте вы его уже!» Примирительно произнес Толя. «Он у нас жуть до чего упрямый!» И, подавшись к Андрею, тихонько только для него добавил «Сердитый, не хотел к вам идти. Я знаю, он уже нацелился на самолете покататься, снимочки сделать. А тут Светлана придумала в класс к вам идти, на помощь». «Это она сама захотела?» – изумился Андрей. «Ну да, и к директору сама ходила, доказывала. Эх, вы не знаете Светку». митя еще долго рассказывал, но не очень смешно. Больше смеялся сам. Лёжа с открытыми глазами, Андрей всё думал о странном решении Светланы. Потом его начало одолевать сон. «Кончай волынку», — сказал он Митяю. Завёл на целый час. Обиженно засопев, дружок его замолчал. Железный человек Олег Шилов был человек не совсем обыкновенный. Едва утром послышался звук горна, и Андрей еще не успел как следует открыть глаза, Олег уже был на ногах. Сделав несколько энергичных приседаний, он сбросил с себя майку. Брр садясь на кровати, поежился Толя. «Олег, а не холодно сегодня? Может, не снимал бы майку?» Натягивая синие спортивные шаровары, Олег укоризненно взглянул на приятие. «Я, Толик, всегда говорил, «безмолвие — самое слабое в место. И Олег быстро скрылся за дверью. «Куда это он?» — спросил Андрей. «На зарядку?» «Нет, сначала побегать. У него норма, четыре раза вокруг общежития. Мы доказывали наоборот. Зарядка, потом пробежка. Не слушает. У меня, говорит, свой метод. Железо, а не человек. Что задумает? Расшибется, но сделает». Все это Толя говорил с доброй усмешкой. Чувствовалось, он уважает друга и гордится им. «Меня все критикуют, что воля слабая. Принципов никаких нет. Говорит, ничего толкового из меня не выйдет. Может, и не выйдет. А из него... Точно выйдет! Жуть до да чего упорный! Не видно его там?» Толя подошел к окну. На второй круг, наверное, пошел. Андрей тоже посмотрел в окно. Небо темно-синее, почти фиолетовое, Было глубоким, холодным. Над желтеющими деревьями висела туча. Где-то за тучей, посвечивая ее края, пряталось солнце. На верхушках деревьев сидели нахохлившиеся вороны. Их раскачивало на ветру. — А он, значит, голышом? — спросил с невольным уважением Андрей. — Это ему хоть бы что. В прошлом году нам спортивные шаровары только зимой выдали. Так он всю осень в трусиках бегал. «Да бегается!» Завязывая шнурок ботинка, Презрительно сказал Митяй. «Схватит воспаление легких И будь здоров, Иван Петров!» Прямым сообщением в больницу. Тут хоть подушкой загораживай окно, А он голым бегает. «А что?» Вдруг хлопнул Андрей Митяй по спине. «Разве нам попробовать? Ну хотя бы в мальчиках а?» И, схватив приятеля под бока, Замотал из стороны в сторону. «Пусти! Пусти!» Сердито отбивался Митяй. Он явно не желал забывать вчерашнюю размолвку. Потом, одергивая курточку, сказал. «Дуракам закон не писан. Иди!» «И пойду!» «Ты как, Толя, согласен в маечках?» «Да, попробую!» Олег заканчивал четвертый круг, Когда начали строиться на зарядку. Теперь в шеренге крайним справа Стоял уже не Андрей, Олег. Ростом он, пожалуй, и не перегнал Андрея, но от того, что был поуже в плечах, потоньше, казался чуть выше. Олег был ловок и силен. В каждое упражнение этой обыкновенной утренней зарядки он вкладывал столько энергии, что, конечно, ему и в самом деле нисколько не было холодно. После зарядки Олег вымылся по пояс холодной водой, до красна растерся полотенцем, За что он не брался, все делал решительно, быстро. Хоть и чистил зубы, и растирался полотенцем, но пришел из умывальной комнаты раньше всех. И в столовой не замешкался. Покончил завтраком в пять минут, сказав дежурным девочкам большое спасибо, чем привел их в смущение, он подошел к Толе и снял с плеча фотоаппарат на тонком ремешке. «Если увидишь что, щелкни для окошка, а я пойду...» Новую профессию осваивать. Это какую новую профессию, поинтересовался Андрей у Толи. Мы же за птицей ухаживали в этом месяце. А теперь придется коридор убирать. Сегодня как раз олега очередь. Повезло. Ничего, пустяки. Он на работу как тигр на ягненка набрасывается, честное слово. толя рассмеялся, и Андрей опять почувствовал, что толя страшно гордится своим другом. Этим неутомимым железным человеком. А тебя мальчишка спрашивал. Пофотографировать то ли не удалось. После задорной ливанихи в громкоговорителе послышался легкий щелчок, и все репродукторы школы и общежития разнесли голос директора интерната сергей Ивановича. Звонкий, почти мальчишский голос. «Воспитанник Лужков». «Прошу зайти ко мне». Толя, похоже, чего-то испугался. Лицо его побледнело, он торопливо закрыл аппарат и бегом пустился к школе. Мимо Андрея, будто около пустого места, прошла Светлана. Не взглянула, не повела бровью Андрей вздохнул и от нечего делать поплелся к волейбольной площадке, где ребята играли в мяч. Он тоже хотел было стать в круг, но неожиданно увидел черноглазого Сеньку. Испуганно отвернувшись, Андрей поспешил уйти. Что делать? Чем заняться? До урока в целый час он постоял около распахнутых ворот гаража, где интернатовский шофер, дядя Вася, человек угрюмого вида, в коричневой кожаной тужурке, горбоносой, с вечной цигаркой в зубах, копался в моторе старой облезлой полуторки. Потом двинулся было к птичнику, может, там чего интересного увидит. Но в эту минуту в дверях школы показался Толя. «Ну, зачем директор вызывал?» — подойдя к нему, спросил Андрей. Лицо у Толи было грустное, сунувшееся Помолчав, он сказал. «Мама у меня болеет. В больнице она». Сергей Иванович спрашивал, пойду ли к ней, сказал, чтобы цветов нарвал». Андрей даже не догадался поинтересоваться, чем больна его мать. Когда Толя сказал о цветах, он вдруг подумал, что сегодня суббота. Он поедет домой и увидит Евгению Константиновну, ведь она уже вернулась из Ялты. И это чувство радостного ожидания не покидало его весь день. Все, кого он видел, казались ему лучше, добрее, и сам он был добрее Митяя хотелось хлопнуть по спине и сказать «Да будет, рыжий, давай мириться!» Сонечке на уроке он пощекотал бумажкой шею, и она лукаво погрозила ему пальчиком. Об Олеге, который сидел на парте так прямо, словно проглотил кол, подумал «Конечно, сухарь, перпендикуляр, но все равно парень стоящий!» И солнце, давно выбравшееся из-за тучи, радовало Андрея. Светило ярко, пригревало по-летнему. Даже угрюмый дядя Вася оказался совсем не таким угрюмым. Пройдя после уроков мимо гаража, Андрей увидел, возле шофера собралась куча ребят, и он, посмеиваясь, что-то рассказывает. Андрей и сам хотел подойти послушать, но его окликнули. Это была Раиса Павловна. «Так, снова напоминаю, не забудь постричься. Ладно». — поспешно согласился он. — Говоришь, ладно, а сам опять явишься нестриженный. Может быть, написать записку матери? — При тут мать? — грубовато сказал он. — Что значит «при чем? Она же мать. Он передернул плечами, не ответил. — Ты где живешь? — На Замковой. — Вот как. Недалеко от меня. Знаешь улицу Мечникова? Я там живу. Андрей знал эту улицу, но промолчал. Раиса Павловна еще спросила о том, где работает его мать, по сменам или только днем. Этот разговор оставил неприятный осадок. Уж не собирается ли воспитательница прийти к ним домой? Ну и пусть. Разве он что плохого сделал? Подумал был Андрей и осекся. Внимательно глядя в окно трамвая, Андрей старался отогнать неприятные мысли, а дома и совсем забыл о них. Встретила его Нинка, придушила ручонками, почмокала в щеку и сказала «А тебя, мальчишка, спрашивал, голова вот такущая!» Она широко развела руками. Андрей сразу посерьезнел. «Васек, спрашивал, это неспроста, значит, Зубей ждет его». Посидев немного и выпив наспех чашку чая, чтобы не очень огорчать мать, она, как и в прошлую субботу, напекла ради него пирогов. Андрей взял на всякий случай альбомчик с марками и побежал к Зубею. Не ошибся, Зубей его поджидал, и снова на столе у него Андрей увидел арбуз. «Здорово, интернат!» — подставляя для гостя стул, сказал Зубей. «Садись, наворачивай!» Он отрезал толстый, хрустнувший под ножом ломать арбуза, протянул его Андрею. «Рассказывай!» Впрочем, слушать рассказ Андрея он, как видно, не имел ни малейшего желания. Закурив с минуту пытливо, прищурившись, смотрел на Андрея, евшего арбуз. Потом щелчком желтого прокуренного ногтя стряхнул пепел и спросил. но «Изучил филателию?» Андрей кивнул, полез в карман за альбомом. «Вот, проверь, о любой марке спроси». «Ладно», — небрежным жестом руки остановил Зубей. «Теперь, малыш, слушай. Разговор будет серьезный». Это было так. Сначала Нинка очень огорчилась, когда Андрей сказал, что не хочет идти в кино. Она собиралась даже заплакать, но раздумала. На улице светит солнышко, а небо такое нарядное, будто нарисовано ее толстым синим карандашом. И белые голуби кругами по небу летают. Ну как тут заплачешь? Нет, лучше попить чаю и побежать с девочками на улицу. Будут играть в классы или больницу. За столом Нинка трещала, как сорока. «Мама!» А коровы тоже болеют ангиной? А лошади? А почему я не видела лошадей с завязанной шеей? Мама, ну почему?» Ирина Федоровна сказала с досадой. «Хоть минутку, Нина, помолчи. Голова от тебя идет кругом. Андрюша, еще чаю налить?» Андрей рассеянно перекатывал ложечкой вишню в блюдце с вареньем. «Чаю тебе налить?» Повторила Ирина Федоровна. Он поднял голову. «А чаю...» Налей, хотя не надо, больше не хочу. И опять погрузился в свои мысли. Мать видела, он чем-то озабочен, ей хотелось расспросить его, узнать, дать совет, если нужно. Еще хотелось прижать его непокорную упрямую голову к груди, погладить по волосам. Давно, давно не ласкала она его. И сейчас не решилась, лишь спросила участливо. «Ты о чем задумался, сынок?» «Да так, ни о чем», — сказал он, поднимаясь из-за стола. Впередний надел фуражку и, подумав секунду, проговорил, глядя в сторону. «Я пошел погуляю». И через полчаса в дверь постучали. Ирина Федоровна, вышедшая из кухни открыть, узнала в маленькой симпатичной женщине с пышными волосами и чуть курносом, вздернутым носиком, воспитательницу интерната Раису Павловну. В первую минуту Ирина Федоровна перепугалась, решила, что Андрей натворил что-то в школе, и теперь пришли жаловаться на него. Однако Раиса Павловна, увидев на ее лице это испуганное выражение, поспешила успокоить. Пришла просто так познакомиться. Это ее обязанность знать, в каких условиях живут дома ее воспитанники. — Ничего, живем, спасибо, — все еще волнуюсь заговорила Ирина Федоровна. — Комната у нас, правда, одна, вы проходите, пожалуйста, но, как видите, и просторная, и сухая. Садитесь, прошу вас, вот на стул, пожалуйста, или на диван, помягче. Раиса Павловна улыбнулась. — За мной не ухаживайте, не из робких. Она сняла с себя теплый жакет, повесила его в передний. Прошлась по комнате, оглядела все, сказала, «Хорошо у вас, а где спит Андрей?» «Вот здесь, на диване», — ответила Ирина Федоровна. «Это его место, а мы с дочкой на кровати, вместе пока». «Сколько же вашей дочке лет?» — посмотрев на сидеющую женщину, спросила Раиса Павловна. «Шестой пошел от июня, еще маленькая», — подумав, Ирина Федоровна сказала, Наверное, удивляетесь, откуда у пожилой женщины пятилетняя дочь. Приемная она у меня, Ниночка. От покойницы Любы, сестры моей, осталось Четвертый год живет, хорошая девочка. Смышленная, добрая, а уж веселая, с ней не заскучаешь. Рисовать очень любит. Ирина Федоровна достала Нинкины рисунки. Воспитательница с улыбкой рассматривала их. А сама ждала, когда же собеседница заговорит о сыне. Вот именно из-за Андрея она пришла сюда сегодня, в воскресный день. Пришла, обеспокоенная его вчерашними такими безразличными и холодными словами, сказанными о матери. «Забавные рисунки», — похвалила она. «А скажите, Андрюша хорошо относится к сестренке?» «Да, любит ее, не обижает». «И вы довольны им? Он заботливый сын, помогает вам?» «Ах, много ли надо, чтобы разбередить свежую материнскую рану?» Больно было рассказывать Ирине Федоровне о сыне, но не могла удержаться, не пожаловаться. «Не у меня с ним», — вздохнула она тяжело. неладно Вся душа изболелась». Итак эдак пробовала подходить, не получается чужой недобрый я для него никто заболей слезами умойся, не пожалеет не подойдет И все с тех пор как узнал, что я ему не родная вы ему не родная переспросила раиса павловна. Ирина ёдоровна сжала губы, чтобы унять их дрожь выговорила что же из того, что не родная? Я же ничего для него не жалела, все отдала. Эх, такая, видно, горькая моя судьба. Вспомнить страшно, как жизнь потрепала. Чего я только не перенесла. И снова задрожали у нее губы. Успокойтесь, — сказал Раис Палова. Если вам тяжело, не надо рассказывать. Ирина Федоровна, казалось, не слышала ее. Помолчав, справилась с волнением... И уже более спокойным голосом продолжала. Как раньше жила, долго рассказывать. Скажу только, что было у нас у матери четверо. Все девочки, я старшая. Сколько в детстве не помню себя, все было в няньках. Только Аришу выненчила, Любушка родилась. Не успела она подняться, появилась Наташа. В школу ходить не пришлось, не до учебы. Хорошо хоть потом читать да писать научилась. В тридцатом году замуж вышла. Повезло мне, золотой попался человек. За всю нашу жизнь до самой, значит, войны не сказал мне Василий Никитич плохого слова. Хороший был человек. Был. Пришла война, все перевернулось, все отняла. В ту пору, как начал немец подступать к городу, решила я вместе с другими податься на восток. Андрюше тогда десять было. Олюшке восемь лет, И небольшие ребята, и немалые Собрали мы, помню, вещички И пошли на завод, Где муж до войны работал. Там и грузились, Втиснулись в вагон, Расположились кое-как, Да скоро тронулись. Темно, дождь льет, Колеса стучат. Поугомонился народ, поутих, И мои ребятишки прикорнули В последний разочек. Ирина Федоровна вытерла кулаком слезу, помолчала, а ночью самолеты налетели фашистские. Поезд остановился, гудят сверху, завывают, жуть, белую ракету бросили. Стало видно, как днем, тут закричали, чтобы выбегали из вагонов, бежали в поле, прятались, заволновался народ, крик, шум, дети ревут. Я Андрюше и говорю, беги, сынок, с Олечкой, ложитесь там. А Оленька заплакала, вцепилась меня ручонками. Не пойду, мама, боюсь. Я прикрикнула на неё они побежали. А я у вагона осталась помогать. Детишек малых принимала, стариков саживала. А он уже летит, воет, стервятник. Только кинулась я от вагона, слышу взрыв. Потом ближе второй то рванул меня за руку! Ложись! А тут и еще взрыв! Третий!» Этим и накрыла их. Голос ее оборвался. Уже не вытирая слез, катившихся по щекам, она отвернулась к окну. «Хоть бы что-нибудь осталось от них», — почти шепотом продолжила она, — «точно и не было у меня деток, ни Андрюши, ни Оленьки». Как все вынесла, пережила, до сих пор удивляюсь. Повернулась она к Раисе Павловне. Мужу с полгода не сообщала о детях, а потом написала, да видно, напрасно написала. Через три месяца пришла о нем похоронная. Может, оттого и сложил свою голову, что сердцем ожесточился и не поберегся от пули. Кончилась война, а у меня никого, ничего Пусто. Была семья и нет. Новую заводить поздно. И подумала я сыночка взять на воспитание. Поговорила, где нужно. Дали мне адрес дома ребенка. Прихожу. Хорошая заведующая, очень душевная женщина. Поплакала я у нее. Рассказала про свою жизнь. Не уберегла, говорю, детей. Ни Оленьку, ни Андрюшу. А заведующий говорит. А у нас... Есть Андрюша, круглый сирота, только плохонький он, воспаление легких перенес. Дайте, говорю мне его, вместо сына будет. Да посмотрите сначала. Принесли, показали, маленький, худой, страшненький, как только в нем душа держалась. Оформила документы, все как полагается, дали ему мою фамилию, принесла домой, соседи сбежались. Ну и красавчика, говорят, выбрала. А я никого не слушаю, только бы здоров был. А какое в нем здоровье? Не прошло и недели заболел. И так сразу схватило задыхается, весь горит, головку не держит. Положили в больницу. Сама не отхожу от него. А ему все хуже. Вижу, кончается ребенок. И врачи предупредили, вряд ли выживет. Подождем, говорят, до завтра». Что делать? Достала стаканчик меду, стала поить его. Разожму зубики, да ложечка и покапаю. Потом кое-как теплого молочка влила. И знаете, ожил, а потом и беды с ним не знала. В рост хорошо пошел, лицом выправился. Как в школу начал ходить, неплохо учился. И меня слушался. Конечно, и пошалит бывало, не без этого. Да то все ничего». И продолжалось так, пока не сказали ему, что не родной он мне. «Да кто же мог сказать?» — с негодованием воскликнула Раиса Павловна. «Нашелся недобрый человек», — печально проговорила Ирина Федоровна. Затем, перебирая Нинкины рисунки, она ласково сказала. «Одна у меня теперь утеха, Ниночка. На Андрюшу надежды нет, совсем отошел от меня. Недавно заявил...» «Для чего вообще взяла на воспитание? Другим, мол, часы, велосипеды покупают?» «Неужели так и сказал?» «Да», — вздохнула Ирина Федоровна, — «сильно он этими часами обидел меня. Все-таки трое нас. Одеться, обуться надо. А на них, сами знаете, будто горит все. Месяц минул, ботинки покупай, еще месяц, вторые. Кушают они у меня сытно, вдоволь, в этом не отказываю». «Ну а откуда на часы возьму? Ведь не тысячи получаю, хоть и не скажу, что обижены заработком. Не меньше молодых зарабатываю. Они молодые, шустрые, быстрые». Лицо Ирины Федоровны прояснилось. Она улыбнулась, и Раиса Павловна увидела, какие у нее добрые и теплые глаза. «Беда с этими девчатами. Они меня все в участке называют мамой. И верно». В матери Гажуси, молоденькие. В апреле постановили они бороться за звание бригады коммунистического труда. Ну, обязательства всякие взяли. Учиться, значит, всем нормы перевыполнять. В быту вести себя, как полагается, с недостатками бороться. Я и говорю, меня-то не считаете Всю песню вам испорчу. Поздно уж мне бороться, на пенсию скоро. Куда там? И слушать не хотят. Вы наша мама и будете всегда с нами. Ну и таскают меня всюду. Недавно в театре с ними была. Теперь хотят на выставку картин повести Вспомнив что-то, Ирина Федоровна засмеялась. А во вторник, смотрю, фабричного фотографа ко мне ведут. Снимите, говорят, ее, чтобы в полной красе было Сколько, мол, лет может то желтое страшилище висеть на доске почета? Это верно. Лет десять висит моя карточка, пожелтела. Уж вертел меня фотограф, вертел, но снял на совесть. Сам остался доволен. Мне три карточки подарил. Ирина Федоровна достала из комода фотографии. Снята она была чуть в профиль и улыбалась молодо, хорошо. Еще поговорили. Воспитательница рассказала, как Андрей привыкает к интернату, как ведет себя, учится... Потом стала прощаться, уже в передней сказала. «А вы не могли бы, Ирина Федоровна, дать мне на несколько дней свою фотографию? Я возвращу». «Да зачем она? Я потом скажу». Немного таинственно, с обычной веселой улыбкой ответила Раиса Павловна. «Что ж, пожалуйста», сказала Ирина Федоровна и, взяв со стола карточку, протянула ее воспитательница.